Глава первая. Неместный, мир людей был подобен огромному полотну, сотканному из миллиардов судеб, и каждый искал здесь свое место. Кроме меня, ибо мне постоянно казалось, что я живу как-то неправильно. Нет, ну ты видел? Брызжа слюной проорал Владимир Сергеевич, бросив на стол несколько мятых бумажек. Да как они посмели? «Меня терзает сомнение, что это не моя жизнь, не мой мир». «Докатились до откровенного вранья? Ну как же так?» «Раньше мне казалось, что передо мной открыто будущее. Мое сердце буквально трепетало от предвкушения того самого поворота судьбы, но чем дольше я жил, тем тусклее становились краски. А еще и чувство полной отреченности все никак не давало мне покоя». «Сань, ну ты видел!» Психотерапевт сказал, что у меня начальная стадия выгорания, этакий преддепрессивный синдром. Мне даже выписывали таблетки, но они лишь временно глушили всепоглощающую пустоту внутри меня. И каждое утро я просыпался лишь с одной мыслью. Снова долбаная серость. «Значит так, мы должны срочно опровергнуть эту новость. В противном случае менеджер Германа разорвет с нами контракт, а этого ну никак нельзя допустить». От этого зависит дальнейшая жизнь нашего агентства. Ты слышишь меня? Этот лысый шарик в дорогой рубашке — мой начальник. Эгоист высшего уровня. А еще жлоб, лжец и просто отвратительный человек. Слышь, слышу, ответил я, а лучше бы не слышал. Значит так, завтра. Ты к 6.30 подходишь к отелю Four Seasons и ждешь нашего клиента. К половине седьмого? Но мой рабочий день начинается с одиннадцати. А Герману плевать, во сколько начинается твой рабочий день. Если его команда расторгнет с нами контракт, все, пиши пропало. Мы останемся без денег на целый месяц». «А чьи это проблемы? Мои, как наемного сотрудника. Сильно в этом сомневаюсь. И что я должен сделать?» «Прийти и рассказать Герману о нашей дальнейшей стратегии». Владимир Сергеевич положил передо мной желтый конверт. «И успокоить. Сказать, что все будет хорошо, и что мы обязательно все исправим. Понял меня?» — Я понял, Владимир Сергеевич. Мое терпение было на пределе. Рабочий день закончился два часа и тринадцать минут назад, а я должен выслушивать причитание этого жирного, деспотичного идиота, который уже давно забыл про субординацию. — Учти, Сань, от твоей работы зависит наша зарплата. — Да, Владимир Сергеевич. — Давай, я в тебя верю, Сашок. Ух ты! Начальник взглянул на настенные часы. «Сань, ты видел, который час? Задерживаешься на работе. Я, конечно, ценю твое рвение, но, увы, дисциплина превыше всего. Штрафные минусы к тебе за чрезмерную преданность работе. Скорее скачи домой!» «Да, конечно. До встречи, Владимир Сергеевич». Я с облегчением пожал его руку, больше похожую на валдырит кусок пчелы, и быстро направился к выходу. «Если промедлить, то есть неиллюзорный шанс, что этот зажравшийся курдюк нагрузит меня очередной нелепой задачей». К сожалению, такое в нашем агентстве было не редкостью. Накинув тонкое пальто, я вышел на улицу. Там меня встретил промозглый ветер и неприятная сковывающая прохлада. Питер славился своей непредсказуемой погодой, особенно весной. Особенно в конце марта. На некоторых каналах все еще стоял лед, а ветер иногда задувал с такой силой, что мог практически мгновенно пробудить в организме ОРВИ. Поежившись, я направился в сторону остановки. Так что же это за чудо работы мечты? Пиар-агентство «Блеск». Честно говоря, название звучало максимально забавно. Среди клиентов данной шарашкиной контуры были в основном совсем молодые и еще не вспыхнувшие звезды. Или совсем старые трухлявые пни, которые давным-давно отгремели, но хотели вновь погреться под лучами славы. В общем, клиентура так себе. С молодыми было тяжело, поскольку они ничего не соображали и очень любили своевольничать. А со старыми еще хуже. Те зачастую не хотели принимать стратегию и проверенные пиар-ходы, поскольку все это казалось им слишком вульгарным. В общем, нервяков работа сжирала будь здоров. Начальство в лице Владимира Сергеевича и его помощницы противной рыбки прилипалы Маргариты Николаевны было мерзким. Жадное и до безобразия склочное. Их хлебом не корми, дай кого-нибудь опустить или оскорбить. Причем было неважно, звезда это или же местный сотрудник. О, как часто они использовали меня в качестве жертвы. И одежда у меня не та, и на вид слишком болезный да худой. Все не то и все не так. Конечно, считается крайне стереотипным жаловаться на начальство. Я это понимал, но моя ситуация действительно заслуживала подобного отношения. И у любого адекватного человека при взгляде на меня возник бы вопрос. «Дружище, а почему ты все еще не свалил?» Вот это и был тот самый камень в ботинке. О, как мне хотелось влепить кулаком в обрюзгшую морду Сергеича, а затем высказать моргу все, что я о ней думаю. Да только вот человек творит своей судьбы. Так сказать, я допустил приличное количество ошибок на начальном этапе. Во-первых, возомнив себя Биллом Гейтсом, мне показалось очень хорошей затеей свалить с учёбы на первом курсе, ведь в голове было столько идей, столько всего интересного, как мне тогда казалось. И потенциально прибыльного. Я искренне верил, что смогу стать личностью. Что вернусь однажды в родной город, будучи успешным. Я хотел всем показать, что выиграл эту жизнь. А потом, словно вишенка на торте, я не пошел на срочную службу. А вот просто не пошел и все. Посчитал, что это не мое. Зачем тратить год жизни, чтобы отдать долг, который я не брал? Нет уж, пускай другие отдают. Так я думал раньше. Свалил из дома и не получил... Нет, скорее, даже не видел повесток из военкомата, и когда мне стукнуло 27, я не обратился за военным билетом. Просто забыл. Вычеркнул из памяти, как нечто ненужное. Почти долгих 10 лет я слонялся с работы на работу. Был обслуживающим персоналом или торгашом. Всем нормальным работодателям нужно, чтобы у сотрудника обязательно было высшее образование. Причем неважно какое, главное, чтобы присутствовала корочка. Как там говорилось, э, без бумажки ты какашка? а с бумажкой «человек». Вот и тут точно так же. Неважно, какой у человека диплом. Пускай хоть дизайнер итальянских унитазов, главное, чтобы был. А потом еще и обязательный показ военников ввели. Вот тут я и прикурил. Бегал по всему Питеру в поисках работы. Готов был на любые условия, поскольку я из бедной семьи. Увы, квартира от родственников мне не досталась. А значит что? Правильно. Снимай жилье. Сперва существовал в Мурино, потом переехал на Калининку. Но это совсем другая история. В общем, единственным, кто принял меня на работу, оказался Владимир Сергеевич. Конечно, ведь он разглядел в уставшем молодом человеке своего раба. Грустно все это, но пока ничего не сделаешь. Либо так, либо метлу в зубы и прибирай грязные улицы северной столицы, чтобы наскрести на огромную оплату съемного жилья». Даже в долбаном вкусе очка сейчас требовали такую кипу документов, что проще было даже не пробовать. В общем, поломал я себе жизнь знатно, и теперь пытаюсь придумать, как же все разрулить. На остановке уже никого не было. Еще бы! Кто будет тусоваться на Невском в полдвенадцатого ночи, да еще и в понедельник? Только безумец. Или трудяга типа меня. Или... «Эй, пацан, Как насчет покурить?» Из мрака проулка на свет фонаря, вышла стайка солевиков. Обычно эти фантастические твари скрывались во тьме и особо не отсвечивали, но когда дело касалось нехватки денег на дозу, полумертвые хищники покидали свои укрытия и выходили поохотиться в городские джунгли. Не на того напали, ведь я знал один из сильнейших приемов уличного карате под названием «Всюду камеры и менты». Потому солевики идут в пешее эротическое. Жаль, что наушники дома забыл. Сейчас бы включить Линкен-парк или кино, да залипнуть до самого дома. «Пацан, ты чё там? Типа глухой!» — гаркнул один из солевиков, но я был настолько вымотан, что просто продолжал игнорировать. Кто знает, какую реакцию запустит мой ответ или начало повествования о камерах и последствиях. Поурчат, да сами отстанут. «Тем более у меня и грабить-то нечего». С наличкой я уже года четыре, как не хожу, а мой старый китайский смартфон с огромной трещиной на мониторе и бесплатно никому не сдался. Увы, солевикам не понравился мой игнор. И они решили познакомиться поближе. Что ж, пускай. Значит, все таки придется объяснять про камеры. Или использовать секретную технику ниндзя. Меня похлопали по плечу, и вся моя нервная система тут же вытянулась, словно струна. — Братан, ты чего это, не отзываешься? Профырчал главный солевик, глядя на меня стеклянно-блестящими глазами. Его подопечные почувствовали наживу и тут же загородили мне все пути к потенциальному отступлению. «Плохо, плохо, неважно». Пауза затягивалась. «Это становилось слишком опасным для моей жизни. Камеры камерами, а вот меня потом, к сожалению, никто не воскресит». Да, мое существование можно было описать одним словом «жалкое», но это не отменяет того факта, что инстинкт самосохранения все еще при мне. Тяжко вздохнув, я принялся с невинным и любопытным видом жестикулировать в воздухе пальцами, пытаясь изобразить язык глухонемых. — А, ты типа глухонемой! Да ничего, братан, ничего. Просто я время хотел уточнить. Солевик отступил на два шага назад и указал на свое запястье. Я лишь кивнул головой и пожал плечами. Банда местных дементоров тут же рассосалась. Как всегда, сработало. Питерские солевики нагловаты и порой жестоки, но к инвалидам всегда относились со снисхождением. И это не может не радовать. Автобус подкатил через пару минут. Кроме влюбленной парочки, заснувшего алкаша и нескольких задолбанных клерков тут никого не было. Усевшись в уголок, я вытащил свой старенький смартфон и принялся листать новостной паблик в телеге. Не сказать, чтобы меня это сильно интересовало, однако ехать около сорока минут и тупо пялиться на уже приевшиеся городские пейзажи совсем не прельщало. И что ж там нового говорилось в стране? «Участились случаи пропажи людей», — гласил один из заголовков. «Ну-ка, ну-ка». За последние восемьдесят лет на территории РФ без вести пропало свыше трехсот тысяч человек. Полиция бьет тревогу. Будьте бдительны и старайтесь не разговаривать с незнакомцами. 300 тысяч человек за 8 лет? Это половиной тысяч в год. Как население небольшого провинциального городка просто вжух и исчезло за каких-то 365 дней. Фу, ужас. Интересно, куда они пропадают? Верю, что часть из них становится жертвами маньяков, торговцев людьми и несчастных случаев. Но не может же быть такого, чтобы все 37,5 тысяч человек. Куда деваются остальные? Инопланетяне или же случайные порталы в другие миры. Ага, как же. Следующий заголовок был более интригующим: Сатана среди нас. Промышленник и бизнесмен Сергей Владимирович Невзоров подключился к таинственной программе профессора Сахарова по скупке душ. Представители церкви утверждают, что данная программа аморальна и противоестественна. Патриарх Алексей II выступит с заявлением на тему всего происходящего в ней именица Алковского. «Скупка душ? Интересно, а как это? Типа можно взять и продать свою душу за деньги? Странно. И не совсем понятно. Видимо, очередная авантюра или финансовая пирамида. Но кто в своем уме на это поведется?» «Пермский мститель. Семь лет спустя». Ху. «А вот это тоже занятно». «Семь лет прошло с трагедией в Пермской хрустальной башне». Напомним, что наемник Виктор Климов устроил резню в одном из офисов бывшего предпринимателя Юрия Ерышкина, после чего выпрыгнул из окна. Полиция отмечает, что это была не просто бандитская разборка, а акт мести. Ничего себе месть! Судя по фотографиям, этот фрик закосплеил Джона Уика, после чего самоликвидировался. Красиво, но слишком уж кроваво. Такие вещи вызывают народный резонанс, после которого чинуши стараются быстро что-нибудь запретить. Вкрутить гайки для законных пользователей гладкоствольного и спортивного оружия, или же запретить ходить в тир без разрешения на стрельбу из огнестрела. О последствиях они подумают потом, главное сделать. Вот так, читая новости, я даже не заметил, как отправился в гости к Морфию. Мне снилась какая-то откровенная дичь. Сперва Невзоров, пригладив прическу к какому фиозе, присел рядом со мной и начал затирать про освоение Марса. Затем я увидел мужичка в черном деловом костюме, который вылетает из окна и показывает средний палец. Потом и вовсе мне померещилась целая куча планет, между которыми сновали энергетические волны. Очнулся я от скрипа тормозов и того, что водитель тряс меня за плечо. — Конечно, гражданин! Поднимайтесь мне транспорт сдавать! А -а -а. кое Кое-как открыв сонные глаза, я вышел из теплого салона в промозглый питерский Март. Ох, какое же это мерзкое ощущение, когда подопревшие места начинают атаковать холодный ветер. Оглядевшись по сторонам, я осознал, что уехал очень далеко от дома, и ночные маршруты здесь точно не ходят, а это значит только одно — придется раскошеливаться на такси. Чертов не взоров со своим освоением Марса, это он во всем виноват. Ух. Я взглянул на тариф эконом. Минус 700 рублей из кошелька за глупую ошибку, вот как всегда. А мог бы на эти деньги жрачки купить. Или пивка. Лохман Джон приедет на Лада Гранта через семь минут, сообщило приложение. Что ж, хоть ждать недолго. А то меня не сильно радовало застрять ночью в буграх. Видимо, Лохман Джон очень торопился, ибо вместо заявленных семи минут прибыл уже через пять. В салоне, видавшей виды Гранты, пахло мятной жвачкой и самой дешевой вонючкой, которую только можно найти. Добрый вечер! Тариф с музыкой или без? с улыбкой поинтересовался водитель. «Без», — ответил я, морально готовясь к часовой нудной поездке под шансон или Эльбруса Джанни Мерзоева. Нет, иногда они включали годноту. Радио «Альфа», рук «Рок-привет» и тому подобное, однако в большинстве остальных случаев в машине начинался сущий музыкальный ад. Хотелось застрелиться, нежели доехать до дома. А вот сейчас можно было смело уснуть, чтобы не слушать душещипательную историю о том, что Лохманджон на самом деле бизнесмен. А таксует ночью, он чисто так, для души. Но сон как рукой сняло. Несправедливо. В общем, мне пришлось просто смотреть в окно, продолжая имитировать заинтересованность в знакомых пейзажах. Упаси Господь, Лохманджон заметит в моем взгляде тоску и захочет развлечь интересной историей. Однако водитель загадочно улыбался и молчал. Видимо, понял, что моя социальная батарейка на исходе, и мы в полной тишине неспешно катили по ночному Питеру. Несмотря на дреную погоду и огромное количество отрицательных нюансов, северная столица была прекрасна. Здесь происходило уникальное сплетение строгого советского стиля с размашистой и шикарной архитектурой империи. Но больше всего мне нравилось проезжать мимо районов для богатеев. О, это было что-то с чем-то! Звенящая роскошь, но с особым питерским колоритом. Такого нигде больше нет. Там всюду стояли припаркованные Роллс-Ройсы и Майбахи, рядом с которыми порхали шикарные женщины в модных платьях и мужчины в дорогих брендовых костюмах. А сквозь огромные окна ресторанов можно было разглядеть дорогие бутылки вина на столиках с идеальным белыми скатертями. Всюду лоск, бриллиантовый блеск и аура невообразимого богатства. Вот смотрел я на все это и размышлял. А каково им? Каково иметь все, чего захочешь? Каково это, когда можешь просто полететь в любой уголок земли просто потому, что тебе так захотелось? Или, скажем, можешь пойти вечером в любой ресторан северной столицы с красивой барышней? Да ну, такого не бывает. Это все ширма. Или же массовая иллюзия. По крайней мере, так я себя успокаивал. Мы же все загружены в матрицу, верно? А мне просто не повезло с исходным кодом. Ну а если без шуток, иногда я мечтал, что внезапно, вот совершенно ни с того ни с сего, разбогатею. И смогу жить так же, как все эти фифочки и нарциссы в дорогих костюмах. А что, было бы очень неплохо. Сидишь такой в лямар скучаешь за бокалом Моэд и Шандон 1978 года, и вдруг мысль, а не сгонять ли мне в Дубай в эти выходные? А зачем тянуть? Поеду прямо сейчас. Но это лишь глупые мечты. Причем, как будто и не мои вовсе. На самом деле мне хотелось совершенно другого. Например, исследовать что-нибудь новое. Открыть континент и назвать его в свою честь. Или же найти новый вид животных. Что-нибудь в этом роде. Только вот я родился слишком поздно для парусных первооткрывателей, но слишком рано для покорения новых звездных систем. Понимаю, звучит глупо, но в каждом мужике живет маленький мальчик, который изредка просыпается и приносит в мозг самые постыдные мысли, которые ты никогда не решишься озвучить на людях. Поэтому приходилось выходить из глупых грез и возвращаться в свою хату на галерной. Поблагодарив таксиста, я направился в Ларюк с моей любимой шавермой. Знаю, что есть на ночь нельзя, но в дни особого стресса мне помогала только она. Один гастроэнтеролог сказал, что из уличной еды именно шава является самой полезной. Ну а что, жареная на гриле курица Овощи, тонкий лаваш и соусец на кефирной основе. 250 пятьдесят грамм пищи, полноценный ужин. — Ай, добрый дым, дорогой! Из небольшого окошка мне улыбнулся дядя Зураб. Местный шеф-повар, а также хозяин этого закутка высшей уличной кулинарии. — Здравствуйте, дядя Зураб. — Тебе как обычно? — Нет, сегодня хочу двойное с маринованным луком. — Ой, что-то случилось! Дядя Зураб принялся отрезать вращающееся на гриле мясо. Как всегда, работа — говно, начальство — сволочи, еще и вставать меньше, чем через пять часов. В общем, ничего нового, честно признался я. Как бы это странно ни звучало, но шеф-шавурмист был одним из немногих людей, с кем мне было комфортно разговаривать на чистоту. С самого детства я был тем еще вруном, сперва по мелочи, скорее чисто из детского баловства, но со временем вся моя жизнь превратилась в одну сплошную ложь. Я не устраивал самого себя. Мне казалось, что все, чем я занимаюсь и во что превращаюсь, ущербно. Поэтому пришлось создать легенду. Особенно легенда «Хорошо» канала «Когда я переехал в Питер», где меня никто не знает. Человек с якобы высшим образованием, от армии типа откосил из-за связей моих родителей, ага, конечно, связи поварихи из школьной столовой и помощника-бухгалтера на старом нищем предприятии были ой как могущественны. Врал я абсолютно всем и всегда. Постепенно грань между ложью и реальностью потерялась. Я уже и сам не понимал, что из всего этого правда. Только вот со временем мне надоело носить маску, и я начал показывать всем реального себя. К моим 29 годам у меня не осталось ни друзей, ни приятелей. Разве что пара таких же неудачников, как и я на работе, но то не друзья, совсем не друзья, и даже не приятели, скорее так, уши и рот, которые помогают справляться со стрессом на работе. В итоге моя жизнь напоминала веткое здание, которое было проще снести, чем ремонтировать. И дядя Зураб, который очень любил разговаривать со своими покупателями, стал для меня этакой отдушенной. Островком, где я мог быть настоящим, как бы это смешно ни звучало. Почему? Друзья, <кхм> бывшие, друзья сплошь и рядом были из богатых семей, у них в жизни все получилось красиво: и мы военники купили на самом деле, и вузы они окончили, с дипломами а потом и бизнес смогли построить. Сперва я думал, что во всем виноваты родители. С заряженными предками кто угодно может стать личностью. А ты попробуй, как я, с нуля все сделать. Потом упорствовал на ген богатства, ведь в моей семье никогда не было богатых. Но с возрастом дошло. Множество современных богачей ничем не отличалось от меня. Точно так же начинали с нуля. Да и вышли из таких же бедных семей. Просто у них в голове был план — самодисциплина и ответственность. Они смотрели в будущее, они мечтали о драконах и принцессах в замках. Не тешили себя мечтами о том, что они живут не в том мире или не в то время. Они просто стремились и делали все правильно. А я... Ха, я превратился в жалкое существо, которое может откровенно поговорить с шуверменом возле съемной хаты. И то только потому, что на мнение дяди Зураба мне было наплевать. Тогда... Сейчас у нас с ним установились вполне уважительные взаимоотношения. — Если так противно, то он не думал сменить. поинтересовался дядя Зураб, накладывая на лаваш начинку. — Думал. И не раз. — Так что-то никуда не берут без военника и вышки. Да и, будем честны, кто я? — Что я? — Так, отголосок человека. Потухшая спичка, которая уже ни на что не годна. — Ай, зря ты так говоришь. Вот у меня тоже вышки нет. Военник мой еще Советского Союза и уже никому особо не нужен. И что, мешает это мне? А я скажу тебе нет, не мешает. Шаверма — это искусство, дядя Зураб. А изготовки я разве что пельмени могу сварить. Ну, мясо пожарить до состояния гангрены в лучшем случае. Куда уж мне до ресторанного бизнеса? Дело не в ресторанной бизнеса, а в том, что ты хочешь. Куда смотрит твое сердце? Хороший вопрос. Знаешь, я бы хотел как туповый стример сидеть, играть в игры и получать донаты. Эй, -э -э, даже старый Дзяд Зазураб знает, что интернет ваш уже забит. Конкуренции большой. По статистика, только 4% блогерка добивается успех. Знаю, но это чисто так. А если не чисто? Если не чисто, а по правде. Мне все время кажется, словно я живу не в том мире или не в том времени. Одним словом, не местный. «Эй, если ты на местный, то я какой!» — расхохотался дядя Зураб. Но «Не знаю, как будто я создан для другого». «Чего именно?» «Бороздить просторы вселенной. Или спасать принцессу от драконов». «А я космос опасна! Человек там долго не вытянет. А принцесса, да еще и огненный змей, неблагодарная занятие. Женщин человек эмоциональный. Сегодня благодарить тебя за спасение от огненной змей, а завтра ржать как конь, пока ты подыхаешь в канава. Зачем тебе оно? Наслаждайся жизнью. Ищи то, что будет приносить денга и душевное спокойствие. Легко сказать. Легко сделать. Подумай, куда хочет твое сердце. А ведь оно у тебя доброе. Ну, не знаю. Мне кажется, оно протухший и мертвый, с усмешкой ответил я. — Ладно, космос, но спасать женщина. Бравада, мальчиковый. — Возможно. — Кстати, мой племянник работает ягорем в Ленинградской области. Лес охраняй. Военный не надо. Ходишь, дышишь свежий воздух, деньги получаешь хороший. Ой, нет, вот что-что, от леса я далек. Да, охотников не особо люблю. Но и вида раненых животных тоже не переношу. — Эй, все не то. Но у каждого мужчина свой путь. Возможно, еще найдешь. Дядя Зураб протянул мне фиолетовый и прозрачный пакетик с шавермой. Двести рублей. Был же двести пятьдесят. Свой скидка. Шавермен улыбнулся золотым зубом. Спасибо. Я перевел по QR-коду. Увидимся. Удачи, дорогой и помни, не торопи судьба. Возможно, твой время еще не настал. А, ага. Улыбнувшись на житейскую мудрость, я направился к Дому. Отрепанная трехэтажка на Галерной очень напоминала мифический лабиринт. Только вместо кентавра тут можно было встретить разве что шайку гопников и в редких случаях солевиков. Но в этом районе все было относительно спокойно. До меня даже ни разу не докопались. Большая часть квартир этой старинной трехэтажки была отдана офисом или под аренду. В одном из подъездов по сей день существовали настоящие коммунальные квартиры. И я даже жил в одной из них. Только вот вечный расприз с соседями меня доконали. Уж лучше переплачивать и снимать отдельную однушку, чем делить санузел и кухню с самыми разномастными обитателями городских джунглей. Всего в моем подъезде было 12 квартир, половина из которых досталась по наследству моему арендодателю, Аскольду Вениаминовичу Шульцу. Старенький преподаватель истории в одном из питерских вузов уже давно отправился на пенсию, хотя ходили слухи, что его туда выпихнули силком. С виду Аскольд Вениаминович выглядел божьим одуванчиком, но, как и у большинства людей преклонного возраста, у него случались сдвиги и резкие перемены настроения. Старик мог в один день накормить вкусными пирогами по доброте душевной, а на следующий день докопаться до несущественной мелочи, типа моего официального костюма для встреч. Единственной, по-настоящему дорогой вещи в моем гардеробе. Мог похвалить, а потом начать перемывать мне кости за то, что я все никак не женюсь, и что часики-то тикают. В общем, типичный слегка чокнутый старик, и хвала небесам пересекались мы с ним крайне редко, не чаще трех раз за неделю. Возможно, наши встречи проходили бы еще реже, но аскольд Вениаминовичи вечно сновал по коридору в пижаме и полосатом старом халате, пытаясь найти тайник, куда, по легенде, его покойный родственник спрятал часть золота Колчака. В общем, хозяин квартиры странный, но не сказать, что сильно напрягающий. Прошагав по старой скрипучей лестнице до второго этажа, я достал телефон и включил фонарик. Увы, лампочку сотрудники местного ТСЖ не могли заменить уже вторую неделю, и если бы я не приходил домой, словно загнанный пес, то, возможно, уже сам бы во всем разобрался. С трудом откупорив клетку, которая, словно сказочный бастион, защищала мою дверь, я попытался максимально тихо вернуть все на место, но, увы, про дверные доводчики здесь тоже никто не слышал. «Мне казалось, что если я сообщу об этом чуде-технике господину Шульцу, то меня просто сожгут на костре, как Галилея». Грохот тут же разлетелся по всему подъезду. Снизу щелкнул замок и заскрипела дверь. Я даже знаю, чья. Из мрака подъезда с походным фонариком в руках выплыл Оскольт Виниаминович и принялся светить мне в глаза. «Александр, вы видели который час? Не ли для прогулок?» проскрипел он с подозрением, щурясь на меня. «Я только с работы», — честно ответил я. «Что? С работы? Не смеши меня, дружок. А будь твой начальник такой свиньей, его бы уже засудили». «Увы, Аскольд Вениаминович. Мой начальник цветет и пахнет». «О, времена! Он равы. В мое время ему бы влетело за такое. Он хоть доплачивает за переработки?» «Увы, Аскольд Вениаминович». «Нет, ну это просто возмутительно!» — А я уж так надеялся, что ты завел себе подругу. — Мне пока не до подруг. — А жаль. Молодость, она такая. Пролетит и вздохнуть не успеешь, а ты уже дряхлый старик. Поезд уходит быстро, дружок. — Я понимаю, но у меня пока туго со временем. — Эх, у всех туго со временем. И тут оскольт Аминович вдруг завис, как будто что-то отщелкнуло в его мозгу. — Так, Степанов, а ты чего тут? — С работы же. Только что с вами обсуждали. — Да? Ну, ладно, проходи. А чего вызывал-то? Туракана, что ли? — Нет, вы сами пришли. — Да ну, глупости какие! Иди спать, Степанов, Времени детское. С типичным старческим ворчанием господин Шульц отправился обратно к себе на этаж. Возраст никого не щадит. Жалко, если сойдет с ума. Ведь о нем, по сути, кроме меня и девчонки с первого этажа больше и позаботиться некому. С родней он поссорился. Честно говоря, я их даже никогда и не видел. Но с другой стороны, разве же это мое дело? Моё. Черт знает, что будет с этими квартирами, если Аскольд Вениаминович отъедет кукухой, а за такую цену в Питере однушку точно не найти. Ну, разве что где-нибудь в Мурино? На всякий случай, проверив клетку, я открыл квартирную дверь. Глядя на ее изрубленную поверхность, мне постоянно казалось, что в моей квартире раньше жили дровосеки. Ну, или любители поскандалить. Хорошо, что это двери, а не человеческие конечности. Включив свет, я еще раз оглядел свое скромное жилище. Старая вешалка, которая помнила Брежнева. Такая же тумбочка для обуви. Некогда восхитительный телевизор «Горизонт», который служил у меня коридорным сборщиком пыли. Две пары обуви. Небольшой коридор с прорезиненными обоями из восьмидесятых заканчивался миниатюрной кухней. Зато здесь был раздельный санузел. Такое в наше время можно встретить только в дорогих новостройках. Ну и гордостью моей квартиры была огромная гостиная. Телевизор с 50-й диагональю служил для меня монитором, ибо от просмотра телевидения я отказался лет 15 назад. На шкафу гордо стояла видавшая виды приставка, а на старом рабочем столе, который очень напоминал школьную парту, возвышался компьютер. Да-да. Тот самый компьютер, который каждый год жил на обещаниях, что уже вот-вот, и я точно обновлю железо. Только вот цены росли, а зарплата нет. Поэтому мой символ стоял в ожидании. Слегка грустным, но с маленьким огоньком надежды. Распаковав пищу богов, я тут же плюхнулся на старый раскладной диван, который также служил мне кроватью. Честно говоря, мне даже собирать и заправлять его не хотелось. В гости приходить все равно некому, а постоянно устраивать ритуал расправления кровати у меня не было ни желания, ни сил. Лениво запустив на древнем ноутбуке ютубчик, я нашел в разделе кулинарных видео очередного любителя поесть на камеру. Не знаю почему, но мне дико нравилось уплетать шаву за 200 рублей под разговоры о бустрицах и черной икре. За исключением некоторых питерских индивидов, футблогеры очень аппетитно рассказывали о том, что я, скорее всего, никогда в жизни не попробую. Добив кулинарный шедевр дяди Зураба, передо мной встал вопрос. Ложиться спать или же зайти проверить своего орка в линейку? Честно говоря, чем ближе тридцатилетие, тем больше развивалась игровая импотенция, когда просто нет желания играть. Казалось бы, и турецкий аккаунт нашел, и игр закачал, но из-за работы мне хотелось просто забыться. Забыться. Быстро дойдя до холодильника Юрюзань, я вытащил оттуда холодненькую баночку жигулей. Говорят, человек пьет в трех случаях. Первый, чтобы забыться и уйти от реального себя. Второй, чтобы повеселиться. Третий, чтобы расслабить уставший мозг. Иногда это делалось ради всех трех случаев. Тут уже каждому свое. Потупив в монитор компьютера около 30 минут и осознав, что до пробуждения осталось чуть больше четырех часов, я решил идти на боковую. Последнее время, лет пять, если не больше, меня мучила жесткая бессонница. Навязчивые мысли о никчемности и бессмысленности жизни клещами прицепились к моему мозгу, напрочь игнорируя усталость. Иногда прокрутка заканчивалась через двадцать минут. Ласковый шепот очередной АСМРщицы уносил меня в гости к Морфию. Но чаще всего это мучение длилось от сорока минут до полутора часов и никакие красивые шепчущие девчонки в ноутбуке не помогали а на утро лишь разбитость апатия желание все послать к черту и пульсирующая головная боль уткнувшись в подушку я попытался ни о чем не думать вот вообще ни о чем Мне хотелось хотя бы на мгновение забыть о работе, о мерзком колобке начальнике, о наглых клиентах, которые зачастую вытирали об меня ноги, о своем одиночестве, которое я уже давно послал в пешее эротическое. Но больше всего я мечтал не думать о перспективах. Вернее, об их отсутствии. Неужели я так и буду до конца жизни влочить жалкое существование? Неужели никогда не куплю себе квартиру где-нибудь на Ваське? «Неужели так и буду один денешенник? Да, деньги — это круто! Это ресурс, на который я мог спокойно купить себе полную свободу и жить в свое удовольствие, но больше всего меня расстраивало то, что я так ничего и не сделал. Что обо мне останется после смерти? Лишь маленькая гранитная плита с самой некрасивой фотографией и прочерк между датами. Просто прочерк, и всё». Меня угнетало то, что никто и никогда не вспомнит об Александре Степанове, который вот так бездарно пустил свою жизнь под откос из-за собственной глупости. Пожалуй, это единственное выдающееся дело. Смешно и грустно. Перевернувшись, я с большой неохотой запустил очередную АСМР-диву. Выглядела она, интересно, в латах. Ну прям девушка-рыцарь. Пора в приключение. Тихо прошептала она, тарабаня себя по металлическим наручам и нагруднику. Ты засиделся? Никто не видит твой потенциал, а вот я. Я вижу. Да-да, конечно. Сколько раз я пытался понять, а есть хоть что-нибудь, за что меня можно любить или уважать? Добрый? Ну, такое. Добрых людей любят, потому что ими можно пользоваться, а значит, тряпка. Храбрый? — О, да, конечно. Люблю с ноги залетать в любой движ, особенно к бывшим друзьям, которым я боялся признаться в том, что из нищей семьи. — Старательный? — Конечно, круто. Только вот старательность тоже обожают использовать. В итоге что? — Правильно. Типичная никчемность. Или даже хуже. — У тебя не было шанса доказать всем, что ты не пустое место, — нашептывала АСМ-артистка. — Поэтому пойдем со мной. Приключения ждут. — Приключения? «Хорошо, давай. Честно, мне уже все равно. Готов отправиться хоть на край света, хоть в другой мир. Кстати, было бы здорово. Может, хоть там я смог бы начать все с чистого листа». «Тогда вперед! Навстречу заре!» Девчонка вытащила здоровенный бутафорский меч. «Другой мир. Как в аниме и книгах. Нет, все это лишь фантазия писателей, не более того». Не успел я закончить мысль, как внутри моих легких разлилась прохлада. Что за... неужели обострение бронхита? На старом ковре ярко-синим пламенем вспыхнула пентаграмма. Да что это за чертовщина? По монитору ноутбука прошла рябь, а свет резко выключился. Диван завибрировал, и в центре пентаграммы возникло что-то вроде небольшого смерча, только не из ветра, а из энергии. Квартира начала ходить ходуном, как во время землетрясения. С потолка осыпалась побелка, «Может быть, это инновационное оружие, и меня сейчас испарит вместе с этим домом?» «Ну уж нет. Несмотря на мою жалкую жизнь, я все же хотел в будущем стать состоятельным гражданином. Правда, пока не придумал, как именно. Но разве же это сейчас имеет значение?» Вскочив с дивана, я хотел выбежать в подъезд, однако синяя торнадо стабилизировалась и превратилась в зеркальный цилиндр. Тряска тут же прошла. «Может быть, этот терминатор пришел из будущего?» правда, в фильме была сфера, но то выдумка, кто знает, как там было на самом деле. И тем не менее быть убитым губернатором Калифорнии мне тоже не хотелось. Поэтому я продолжил побег. Вернее, попытался продолжить, поскольку зеркальный цилиндр принялся притягивать меня к себе. Рука безвольно потянулась к зеркальной поверхности. Мои пальцы обожгло лютым холодом, как будто я прикоснулся к металлической трубе в мороз. Еще мгновение, и поверхность цилиндра забурлила, Меня начало затягивать, как в болото. Все мои попытки сопротивляться оказались тщетны. Если это и было сном, то уж больно реалистичным, и честно, мне очень хотелось проснуться. Однако зеркальный цилиндр полностью поглотил меня, дав лишь на мгновение взглянуть на свою гостиную. «Это типа смерть? Конец пути, да?» Но ответа мне так никто и не дал. А ярко-синяя вспышка отправила меня в непроглядный мрак.